Глава шестая. Грёбаный понедельник. Когда я открыла глаза, за окном всё ещё было темно. Но что-то подсказывало. Дело не в позднем рассвете зимой. Перекатившись к своему краю кровати, нащупала телефон и проверила время. Половина пятого утра. Нормальные люди не просыпаются в такую рань, даже если уснули в восемь вечера. Я была абсолютно нормальной. Так что повернулась обратно и потянулась к Рэю. Лучше всего я засыпала руками и ногами, обхватывая его торс, как огромную подушку-обнимашку. Даже не приходилось подпирать подбородок, сложенный вдвое, вроде тех, что у динозавров, рукой. Так что сейчас я готовилась быстро выключиться еще минимум на полтора часа. Рэя не было. Остатки сна испарились в воздухе, и я резко приподнялась, вглядываясь в полумрак комнаты. Вид пустой кровати почему-то отдавался болезненным уколом в груди. Разум говорил, что это нормально. Я уложила Рэя спать около пяти вечера, и, возможно, он поднялся в туалет или попить воды. Откинувшись назад на подушках, я прислушивалась к тишине, пытаясь уловить хоть один звук из-за едва приоткрытой двери. В этой квартире жил Чаушеску, а он не признавал запертых комнат, кроме одной которой ей сама ни разу не бывала. Думала, там что-то вроде кладовки, хотя Рэй мог оказаться синей бородой, хранившим за семью замками трупы бывших корпоративных шпионок. Свет в туалете выключен, из кухни не доносилось ни одного звука. Квартира была погружена в предрассветную тишину, и даже шумная Каннери Уорф вымирала в это время. И лишь тихая настолько что, казалось, воображаемой мелодия глухо лилась откуда-то издалека. Осознав, что уснуть уже не получится, я поднялась и нашла гостиничный халат, который служил мне здесь одеждой. Пол холодил голые ступни, но это оказалось приятным, словно помогало немного взбодриться. Я прошла мимо той запертой комнаты, но вдруг поняла, что мелодия слышна именно из-за нее. Короткий бой с собственной адекватностью был выигран в сухую. Все аргументы разума о вторжении в чужую личную жизнь, о том, что закрытые двери не просто так закрыты, и что меня банально не звали с собой, были растоптаны классическим «Мне же интересно, чем он там занимается». Дверь не была заперта. Она бесшумно скользнула в сторону, и мне открылась картина, которую я ожидала меньше всего, и та, которую невозможно забыть. Рэй сидел в кресле с высокой спинкой и низкими подлокотниками. Смотрел в экран перед собой, а на коленях у него была черная гитара. Он перебирал струны, извлекая из них незнакомую мелодию, тихую и неторопливую, и даже покачивал головой ей в такт. На спинке кресла, жмурясь от удовольствия, растянулся Чаушеску. Словно почувствовав мое присутствие, Рэй повернулся и посмотрел мне в глаза. Внутри все сжалось, и я была готова к тому, что меня отчитают за вторжение и выгонят, но этого не произошло. Рэй кивнул, приглашая войти. Залитая мягким приглушенным светом комната была обита черным поролоном в виде конусов. Наверное, для шумоподавления. Я медленно прошла внутрь и заметила еще одно кресло у стены. Рэй продолжал наигрывать свою мелодию, но как только я села напротив, оторвался от экрана. «Ты рано проснулась», — заметил он. «Я тебя разбудил». «Просто выспалась». «А ты давно здесь?» «Полчаса». Он прикрыл глаза, и пальцы забегали по струнам чуть быстрее, меняя ту же самую мелодию, превращая ее из меланхоличной в обнадеживающую. Уголки губ чуть приподнялись, словно он был мне рад. «Не знала, что ты играешь на гитаре». «Это потому, что я не говорил». «Спасибо, капитан, очевидность». Я не удержалась и закатила глаза, но его полуулыбка стала только шире. Рэй еще немного ускорил темп, и даже чаушеска бросил на него короткий взгляд, чтобы проверить, в порядке или хозяин. Но тут же снова зажмурился. «Ты сам придумал мелодию?» Рэй кивнул, продолжая менять скорость. Его музыка стала радостной, потом даже какой-то веселой, а после начала звать в безумный танец. Мой взгляд был прикован к гипнотически быстрому движению его пальцев. И тех, что передвигались по грифу гитары, и тех, что перебирали струны со скоростью света. Что еще я не знала о нем? Какие таланты прятал этот холодный, закрытый человек? Внезапно все оборвалось. Рэй прижал разошедшиеся струны ладонью, Выдохнул и начал снова, неторопливо, но будто немного по-другому. «У этой песни есть слова?» — не удержалась от вопроса я. «Я тебе что, Эд Ширан?» — хмыкнул он и перевел взгляд на меня. «Не надейся, я не буду тебе петь». «Как раз надеялась, что не будешь, а то мы были бы как в мультике. Ты поешь, я красивая. Если вдруг соберешься, чур, я из принцесс кто высыпается». «Куда?» — уточнил Рэй. Он снова отвернулся к монитору, адаптируя музыку, будто в ней были какие-то несовершенства. Я молчала, наблюдая за его работой, и практически превратилась в чеушеску Оставалось только залезть куда-нибудь повыше и зажмуриться. Спустя несколько повторений у мелодии появилось новое, даже более подходящее ей настроение. Не слышались сомнения, какой-то страх, одиночество — но сквозь них уверенно пробивалась надежда. Сама не заметила, как начала улыбаться музыке и действительно закрыла глаза. «Она похожа на тебя», — нарушил молчание Рэй. «Может быть, любой. И даже если кажется, что нашел идеальный ритм и тональность, изменения ее не портят». «Ты, а...» — подобралась я. «Мелодии», — подтвердил он. У меня нет других хобби, кроме музыки. И это здорово. Времени на все не хватит. А как же твои увлечения в постели? Это не то. Просто предпочтение. Не представляю, у кого вообще секс может быть хобби, если он обычная часть жизни. У меня запылали щеки? С учетом того, сколько времени я сама тратила на секс, он понемногу начал вытеснять остальные занятия. Боже, иногда даже казалось, будто он становился зависимостью. Впрочем, потом мне удавалось попасть к себе домой, и это ощущение исчезало. Ты говорила, любишь изучать историю? Скорее, я люблю истории. Ты знал, что монахов в Греции отлучали от церкви? Конечно, нет. Там была смешная заварушка. И вот именно такие я и люблю. Битва при Карансебише, Жанна Дарк, Генрих восьмой. Забавный взгляд. У тебя забавный взгляд на все. Я еще не встречал таких девушек, как ты, Уна. Это была минутка романтики в пять утра. От неловкости я даже заёрзала в кресле. Если бы мне платили пенни каждый раз, когда мужчины говорили подобные фразы, я бы купила себе новые сережки. Правда, пришлось бы долго пересчитывать мелочь. Черт, думала Рэй выше этого. «Ты чаще всего легкомысленно», — продолжил он, «и при этом относишься серьезно ко всему, к чему бы ни прикоснулась. Тебе плевать на карьеру, но делаешь ты больше многих. Любишь истории за заварушки, но при этом досконально знаешь подробности важных событий». Он пристально посмотрел мне в глаза и перестал играть. «Ты шутишь над тем, что придется соблазнять дедушку». И я пытаюсь понять, в этот раз твой парадокс сработает. Ты сделаешь то, что необходимо. «Мне хорошо платят», — поджала губы я. «А это накладывает обязательства». Все еще нет ответа. Что ж, я была полной дурой, распосчитала его действия романтикой. Рэй даже сейчас оставался тем, кем он был. Хитрым, расчетливым и эгоистичным мудилой, хотя именно таким он мне и нравился. Поднявшись, я направилась к выходу и задержалась только у самой двери. Молчание между нами, надеюсь, было достаточно громким. «Да, я сделаю то, что необходимо, мистер Блэк», — бросила я у выхода. «Полагаю, после этого не будет смысла в моей работе в Рид Солюшенс». Он догнал меня только на кухне, где я уже успела поставить чайник и достать молоко. Что ты имеешь в виду? Раздался в предрассветной тишине голос, который можно было с некоторой натяжкой назвать встревоженным. Кто мешает тебе остаться? Обстоятельства, развернулась я и подняла руку. Изначально я устраивалась в компанию как корпоративная шпионка. Разогнув большой палец, начала считать аргументы. Моя квалификация, навыки, опыт работы. Все подделка за ним последовал указательный. «Так что я даже не аналитик. Ты вычислил меня. Но на этом мы не закончили, а просто расширили должность. И я начала сливать ту информацию, которую ты хотел». В воздухе было три пальца. «Теперь я нужна тебе как соблазнительница, но это разовая работа». Я разогнула четвертый палец и опустила руку. «Ты раскрыл нашу схему Эрику. И как в корпоративной шпионке во мне исчез смысл». А когда вопрос с Чарльзом Уоттерби решится, тебе тоже не будет нужен неквалифицированный аналитик. Получается, на этом мы сможем завершить наше сотрудничество. Я не говорил, что ты должна будешь уйти, — нахмурился Рэй. А зачем? Все и так довольно очевидно. В уголках глаз скопились слезы, но я отказывалась их выпускать. С каких пор мне вообще стала важна работа? Никогда ее не хотела. Более того, избегала любых предложений. И сейчас не должно быть так обидно. Ведь Эрик обещал помочь с новыми проектами. Хотя я не знала наверняка, говорил ли он всерьез. «Все в порядке. Тиндер меня не увольнял». Я отвернулась к столешнице и потянулась к чайнику. Секундное движение сзади. И одна рука Рея накрыла мою на полпути, пока вторая обхватывала меня за талию. «Ничего не очевидно», — хрипло проговорил он. «Не понимаю, зачем уходить. Если мы сможем спасти компанию, тебе всегда будет в ней место». «Которое я буду зря занимать?» — усмехнулась я. «Какой смысл?» «Все, что ты делаешь, не зря. Не понимаю, с чего взяла, но ты вообще-то неплохой аналитик». «Ты правишь все мои отчеты». «Правил, пока ты не научилась». Рэй развернул меня к себе серьезно и прямолинейно посмотрел мне в глаза. В пронзительном, добирающемся до самых глубин моих чувств взгляде была спокойная решимость. «Ты отлично справляешься с обязанностями, Уна. И если захочешь, сможешь продолжить карьеру у меня. Не поверю, что тебе настолько интересна роль аферистки, чтобы оставить все то, что ты успела наработать». Это звучало как... Уверенное предложение. Почему-то казалось, что оно касается не только компании, но и всего, чем мы здесь занимались. Рэй прижался губами к моему лбу и застыл так на несколько долгих и приятных секунд. «Не сдавайся, рано. Ты успела пошатнуть еще не все наши отделы». Неожиданно искренне улыбнулся он.